Глава седьмая. Варвары. Кажись, погоня. Зря мы этого Лопоухова живым оставили. Настучал. Да нет, это не погоня. Это какой-нибудь председатель колхоз едет на скотный двор. А я говорю, погоня. Главное, стреляй первым. Как только машина встанет, сразу по стеклам. Съедем с дороги в сторону. В сторону. Трудахлятинка. Газон настигал. Ржавый снег летел из-под его бензинового брюха. Секунда прянула влево, и сани врезались в снег. Газон с ревом промчался мимо. Он ворчал и ворчал, удаляясь. — Сантехника! — А ты говорил, погоня! — Пронесло, — вздохнул обрез, переводя дыхание. — Тьфу, черт, не пойму, что это в воздухе? Нитки какие-то? «Паутина, что ли?» — сказал Иноган, обтирая нос и лоб. «Откуда зимой паутина?» Так, а не разобравшись, откуда взялась паутина, и, конечно, не догадываясь, что это следы Васиного гипноза, они снова выбрались на дорогу и поехали к деревне Спасское. Миновали первые баньки и сарай, занесённые снегом. В деревне гоготали гусаки, из мешков сдержанно им отвечали. «Было воскресенье». Из-за сарая доносилась песня «Сладкую ягоду ели вместе, горькую ягоду я одна». На дорогу вывалились три мужика в валенках и полушубках. Они шатались и горланили про сладкую ягоду. Один шапку где-то потерял, размахивал руками, оступался и падал, его кое-как подымали. Под ногами пьяных крутилась собачонка. Она повизгивала и лаяла, недовольная хозяином. — О, ведь пьяный, — сказал обрез, — как новогодняя елочка. Да не все как елочки. И вправду рожи у мужиков сияли и сизели, носы краснели, глаза горели. эй «С дороги, варвары!» — крикнул обрез, приставая в санях. «Милой, дай кобылу поцелую!» — крикнул варвар без шапки и чуть не упал под лошадь. «Кобыл! А кобыл! Иди сюда!» И он вправду схватил кобылу под узду, чмокнул в нос. «С дороги! С дороги!» — кричал обрез. Пьяные расступились, а рыжий собачонка вдруг вскочила в сани и вцепилась в барана. Безымянный баран заблеял. «Ты что это, а? Барана трогать!» — закричал Наган, стараясь отодрать собаку от барана. «Нет, я все тебя поцелую!» — услышал он в левом ухе и почувствовал, как его охватили ласковые милицейские руки, а собственные его руки оказались скрученными в один миг. «Тррр! Приехали!» Послышалось и в правом ухе, и Наган увидел, как обнимают варвары обреза напарника, а один из них с длинными рыжими усами тычет в нос обрезу Наган. В город Карманов все отправились уже на двусторонней машине. Гражданин Лошаков плелся следом за машиной на своей секунде. Обрез все старался высунуться из окна и плюнуть в потерпевшего. «Прекратите!» — строго одергивал его старшина. Это некультурно.